Станислав обошел весь город и показал паспорт всем, кого встретил. Он тыкал в графу с ростом и спрашивал, «Вы знаете, у кого рост? 6 футов, четыре дюйма. У мистера Эбрахама Линкольна, вот у кого». Через несколько недель Ленка родила их первенца, темноглазую малютку с черными кудрями, которую они назвали фрице Уилленкой Юрдобралински, и она стала отцовой гордостью и радостью.